Несмотря на предоставление жандармерии и полиции больших прав и полномочий в отношении представителей противоправительственных сообществ, борьба с их деятельностью не имела ожидаемого успеха. Наоборот, они все больше стали совершать террористических актов против высших должностных лиц империи, началась охота на царя. Эти И другие обстоятельства ускорили подписание Александром II указа от 12 февраля 1880 года. Приведем его содержание. В твердом решении положить предел беспрерывно повторяющимся в последнее время покушением дерзких злоумышленников поколебать в России государственный и общественный порядок мы признались за благо. Первое. Учредить в Санкт-Петербурге Верховную распорядительную комиссию по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Второе. Верховные распорядительной комиссии состоять из главного начальника оной и назначенных для содействия ему по непосредственному его усмотрению членов комитета. Третье. Главным начальником комитета быть временному харьковскому генерал-губернатору, члену Государственного совета, генералу от кавалерии, графу Лорис Меликову. Пятое. В видах объединения действий всех властей по охранению государственного порядка и общественного спокойствия Предоставить главному начальнику Верховной распорядительной комиссии а. права главноначальствующего в Санкт-Петербурге градоначальника б. прямое ведение и направление следственных дел по государственным преступлениям в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургском военном округе и в. Верховное направление упомянутых в предыдущем пункте дел по всем другим местностям Российской империи. Первое заседание Верховной распорядительной комиссии состоялось 4 марта 1880 года. На нем было высказано мнение принять решительные меры к подавлению наиболее возмутительных действий анархистов и изыскания средств врачевания причин, породивших крамолу. Для осуществления этих целей является прежде всего необходимость объединения действий всех административных и судебных органов, вызванных к обнаружению и преследованию преступных замыслов и действий и изысканию способов к установлению такого объединения. Указанная цель до известной степени облечена подчинением главному начальнику Верховной распорядительной комиссии и остается ныне провести на деле начало объединения исполнительных органов. Далее обсуждалось то, что затрудняет борьбу правительства с крамолой, а именно крайне медленное производство дознаний и дел, о государственных преступлениях и ряд других причин. Было решено приступить к немедленному рассмотрению списков заключенных и поверки как их наличности, так и действительного положения дел, о них производящихся. Указывалось на неудовлетворительное применение административной высылки и отдачи подозреваемых и обвиняемых в государственных преступлениях и проступках под особый надзор полиции. На втором заседании Верховной распорядительной комиссии, проходившем 7 марта 1880 года, обсуждалась проблема о нарушении семидневного срока рассмотрения прокурорами судебных палат политических дел, ряд из которых требовал по своей сложности большего времени для их рассмотрения. Комиссия постановила просить министра юстиции